Глава 11. Приближалась зимняя сессия. С тех пор, как начался мой роман с тётушкой Хулией, я меньше уделял внимание лекциям, больше сочинению рассказов «Первого Победы», а потому был плохо подготовлен для такого испытания. Моим спасителем явился приятель с факультета. Звали его Гильгермо Виланда, родом из Каманы. Парень жил в одном из пансионов центра столицы на площади 2 мая. Он был образцовым студентом, никогда не пропускал занятий, записывал все, каждый вздох преподавателя, и заучивал наизусть, как я, стихи главы из кодексов. Он часто рассказывал о своем родном городе, где у него была невеста, и только ждал момента, когда, получив диплом, уедет из-за постылившей Лимы, а сядет в Камане, чтобы посвятить себя служению прогресса. Гильермо Виланто давал мне свои записи, подсказывал на экзаменах, и перед началом сессии я обычно отправлялся к нему в пансион за чудодейственным экстрактом всего пройденного на лекциях. В то воскресенье я как раз возвращался от него. Три часа провел в комнатушке Гильермо, голова моя была забита юридическими терминами, я был подавлен огромным количеством латинских цитат, которые мне предстояло выучить. В этот момент вдалеке, на свинцово-сером фасаде радио я увидел раскрытое окошко конуры педра Камачо. Конечно же, мне захотелось заглянуть к нему. Чем больше я общался с Педро Камачо, хотя это общение сводилось к непродолжительным беседам за столиком кафе, тем больше поддавался обаянию его личности, ума, его риторики. Пересекая площадь, я вновь подумал, какая железная воля движет этим маленьким мазкетом с нечеловеческой работоспособностью, который с утра до ночи сочиняет многочисленные, самые невероятные истории – В любое время, вспоминая о Педро Камаче, я знал, он пишет. Много раз я видел, как он делает это, стуча двумя резвыми пальчиками по клавишам ремингтона, уставясь на валик горящими глазами, и всегда я испытывал смешанное чувство жалости и зависти. Оконцу было приоткрыто, оттуда слышалось ритмичное постукивание машинки. Оконные створки я распахнул с приветствием. «Добрый вечер, сеньор Труженик!» и сперва подумал, что перепутал либо место, либо лицо. Только через несколько секунд, приглядевшись к белому халату, медицинской шапочке длинной черной бороде равина, я узнал боливийского писаку. Не обращая на меня внимания, он невозмутимо продолжал творить, слегка наклонившись над машинкой. И вдруг, будто сделав паузу для размышления, он, не поворачивая ко мне головы, произнес своим хорошо поставленным мелодичным голосом. Только что гинеколог Альберто де Кентерес принимал роды тройни у своей племянницы. Но один из этих лягушат застрял. «Не можете ли вы подождать меня минут пять? Я сделаю девушке кесарево сечение, а затем мы выпьем с вами отвары рыболуиса с мятой». Усевшись на подоконник и покуривая сигарету, я подождал, пока писак не извлечет на свет божий тройняшек. Операция действительно отняла у него всего несколько минут. Пока он снимал свои одеяния аккуратно убирал их вместе с накладными усами в пластиковый мешок, я сказал ему, «Вам понадобилось народу тройняшек при кесаревом сечении и прочих осложнениях всего пять минут». А я потратил три недели на рассказ от трех летающих мальчиков Пока мы шли в Барбранс, я рассказал Педро Камачи, что после многих неудавшихся рассказов сочинение о мальчиках показалось мне вполне приемлемым, и что я отнес его в воскресное приложение газеты Коммерсио, хотя я дрожал от страха. Редактор при мне прочел рассказ и высказался довольно туманно. Оставьте, посмотрим, что с этим можно сделать. С тех пор прошло два воскресенья, и каждый воскресный день я с нетерпением покупал газету, но пока тщетно. Дракомача не тратил время на чужие проблемы. «Давайте пожертвуем едой и пройдемся пешком», сказал он, задержав меня за руку, когда я уже собирался усесться, возвращаясь на Авениду Ля Комьена. «У меня какой-то зуд выкрых, а это предвещает спазмы. Вот что значит сидячая жизнь. Мне не хватает физических упражнений». Я знал, что он ответит, если я предложу ему последовать примеру Виктору Гегуэ Хемингуэя писать стоя. Но на этот раз я ошибся. «В пансионе Латопадо случаются занятные вещи», — говорил он, даже не удостоив меня ответом. Все это время внуждал меня чуть ли не в припрыжку бегать вокруг памятника генералу Сан-Мартину. «В лунные ночи там плачет какой-то юноша». Я редко бывал в центре по воскресеньям, и меня удивило, насколько отличается будничная публика от той, какую я увидела сейчас. Вместо обычных чиновников вся площадь была заполнена служанками. Сегодня их день отдыха. Здесь можно было встретить и молодых горцев с загаром на щеках в неуклюжей обуви, и босоногих девушек с заплетенными косичками. В густой толпе мелькали бродячие фотографы и торговки с ясным. Я заставил писаку остановиться перед бронзовой дамой в тунике в центре памятника, посвященного Родине. Надеясь развлечь его, я рассказал, почему у дамы на голове столь странный убор. Здесь, в Лиме, отливая бронзу формы, мастера перепутали указания скульптора, и вместо пылающего пламени вокруг головы статуи, олицетворяющей Родину, изобразили ламу. Как и следовало ожидать, Педро Камачо даже не улыбнулся. Он опять взял меня под руку и влёк за собой. То и делал, натыкаясь на прохожих, он продолжал свой рассказ, безучастный ко всему окружающему, в том числе ко мне. Никто не видел этого молодого человека, но есть основания предполагать, что это какое-то чудовище. Может быть, внебрачный сын хозяйки пансиона, горбун, карлик, урод о двух головах, которого Донна Анастасия прячет днем, чтобы никого не пугать, а по ночам выпускает проветриваться. Петр Камочи говорил без всякого выражения, это напоминало магнитофонную запись. Желая подзадорить его, я сказала, что такое предположение кажется мне маловероятным. А может, молодой человек оплакивает свою любовь? «У влюбленного была бы гитара, скрипка. Или он пел бы», — ответил Педро Камачик, глядя на меня с презрением, смешанным состраданием. «А этот плачет. Столько потоков слез». Мне хотелось, чтобы Писака рассказал все по порядку, но он не был собрано сосредоточен, как обычно. Я узнал лишь, что вот уже которую ночь в одном из закоулков пансиона слышится плач, и жильцы лотопада недовольны. Хозяйка Донна Анастасия говорила, что ничего не знает, и, как вырвился Педро камача ссылалось на вмешательство духов. «Возможно, он оплакивает совершенное преступление», предположил Педро Камачо тоном бухгалтера, вслух подводящего сальдо, и продолжал тащить меня за собой в направлении радио после того, как мы раз 12 обошли вокруг монумента. «Семейное преступление? А может, он отцы-убийца, который в раскаянии рвет на себе волосы и стязает себя? А может, он сын крысятника?» Педро Камачи отнюдь не был взволнован, однако я убедилась, что на этот раз он более рассеян, чем прежде, и менее способен слушать, поддерживать разговоры, помнить, что рядом с ним кто-то есть. Я был уверен, что он меня не замечает, надеялся, что он продлит свой монолог. Слушать Камачи означало наблюдать за полетом его фантазии. Однако столь же неожиданно, как заговорил он о невидимом плачущем, Педро Камачи замолчал. Он вошел в свою коморку, снял черный пиджак и галстук-бабочку, натянул на голову сетку для волос, надел дамский парик с пучком, вытащенный из другого пластикового пакета. Я не вытерпел и рассмеялся. «С кем имею честь?» «Я должен давать советы одному сотруднику лаборатории по убеждениям франкофилу, убивающему, собственно, ребенка», объяснил Педро Камачесу мешком, нацепив вместо прежней библейской бороды яркие серьги, наклеивая на щеку кокетливую мушку. «До свидания, дружище!» Я не успел сделать и шага к выходу, как услышал ровное, уверенное, быстро, неизменное постукивание Ремингтона. В автобусе, направляясь в Мерафлорис, я размышляла о жизни Педро Камача. Какая же социальная среда, какие личные связи, отношения, проблемы, случайности, факты породили это литературное призвание? Литературное ли? А если нет, тогда что же это?» которая притворилась в действии, вылилась в творческий труд и нашла своих почитателей? Как можно быть пародией на писателя одновременно единственным человеком в Перу, достойным писательского звания по времени, отданному профессии и по числу созданных произведений? Почему те, для кого литература была лишь предметом тщеславия или прихотью, считались более достойными именоваться писателями, чем Педро Камача, который только и жил для того, чтобы писать? Не потому ли, что те читали, или, по крайней мере, знали, что должны прочесть Пруста, Фолкнера, Джойса? Ха, Педро Камачо был почти малограмотен. Я размышлял об этом с грустью и горечью. Мне становилось все яснее, что единственным, кем я хочу быть, так это писателем. И каждый раз я убеждался, что достичь этого можно, если полностью душой и телом посвятишь себя литературе. Я не хотел стать полуписателем, писателешкой. Я мечтал стать настоящим писателем, как кто же. Я знал лишь одного, кто целиком отдавался своему призванию, содержимостью и страстью. И это был боливийский радиодраматург. Потому он так обворожил меня. В доме стариков меня ждал сияющий счастьем Хавьер. Он придумал в воскресенье такую программу, что и мертвого можно было расшевелить. Хавьер как раз получил свою ежемесячную субсидию от родителей из Пиура, да еще со щедрой прибавкой по случаю предстоящих национальных праздников. Он решил, что лишние соли мы истратим вчетвером. «Специально для тебя я приготовил интеллектуальную космополитскую программу», говорил Хавьер, покровительственно похлопывая меня по плечу. «Аргентинская трупа Франциско Петроне, ужин по-немецки в ресторане «Ринкон Тони», и на французский манер завершения праздника в ночном клубе негро негру с танцами баляров в полнейшей темноте. Если Педро Камач из всех, кого я знал, за свою короткую жизнь казался мне наиболее достойным званием писателя, то Хавьер, отличавшийся среди моих знакомых щедростью и склонностью к излишествам, напоминал вельможу эпохи Возрождения. Ко всему прочему, он был необыкновенно энергичен – Тетушка Хули и Нанси были уже осведомлены о предстоящих развлечениях. Мало того, билеты в театр лежали у Хавьера в кармане. Программа была более чем соблазнительной и сразу развеяла все мои мрачные размышления о призвании нищенской судьбе литераторов в Перу. Хавьер тоже был очень доволен. Вот уже месяц, как он постоянно встречался с Нанси, и его настойчивое ухаживание приобретало свойство общепризнанного флирта. Ему помогло то, что он доверил кузине тайну моих отношений с тетушкой хулей и под предлогом пособничества, нашим вылазком, он теперь встречался с Нанси по нескольку раз на неделе Кузин и тетушка Хулия стали неразлучны. Они вместе ходили за покупками в кино, делились секретами. Нанси превратилась в восторженную покровительницу нашего любовного романа. Однажды она меня порадовала, сказав, Хулита обладает такими качествами, при которых возраст кузен уже не играет никакой роли. Великолепная программа того памятного воскресенья, когда, как мне кажется, и решилось мое будущее, началась при самых благоприятных обстоятельствах. В 50-е годы в Лиме часто можно было увидеть хороший спектакль. Аргентинская трупа Франциско Петроне привезла несколько современных постановок той поры неизвестных в Перу. Нанси заехала к тетушке Ольге за хули, и в центр они отправились на такси. Мы с Хавьером ждали их у входа в театр Сигура. Мой друг, который в подобных случаях имел обыкновение ударяться в крайности, заказал целую ложу. Кстати, только эта ложа и была занята, так что мы привлекали внимание не меньше, чем происходящее на сцене. Моя нечистая совесть наводила меня на мысль, что нас увидит кто-нибудь из родственников или знакомых, и пойдут толки и сплетни. Но едва началось действие, я забыла о своих страхах. Играли смерть камове и Жора Артура Миллера. То была первая из увиденных мной нетрадиционных пьес, где автор пребенебрег принципами времени и места действия. Мой восторг и волнение были так необычны, что в антракте я без умолку говорил о пьесе, разглагольствовал об ее героях, об ее идее. После театра, поглощая сосиски с пивом в Ринкантоне, я продолжал безудержно восхвалять спектакль. Позднее Хавьер уколол меня. Ты напоминал попугая, проглотившего возбуждающую таблетку. Кузина Нанси, которой мои литературные знания всегда оказались экстравагантностью, вроде той, что отличала дядюшку Эдуарда. У этого старичка, брата моего деда, судьи на пенсии, было весьма редкое хобби. Он коллекционировал пауков. Послушав меня, высказало предположение, что я плохо кончу. Ты становишься психом, долговязый. Хавьер остановил свой выбор на ночном клубе «Негр и для завершения нашей вечеринки, поскольку у этого заведения была своя особенность – считалось, что здесь собирается интеллектуальная богема. По четвергам играли небольшие спектакли, одноактные пьески, выступали с авторскими концертами музыканты и писатели, частенько сюда заходили художники, певцы, артисты. Но не только это привлекло моего друга. «Негра-негра» был самый темный ночной клуб во всей Лиме. На деле подвал подаркой одного из домов на площади сан Мартина, где размещалось не более 20 столиков. Мы считали, что оформление бара выдержано в экзистенциальном духе. Я часто, не часто бывал здесь, но когда переступал порог клуба, мне всегда казалось, будто я вхожу в один из подвальчика на Сен-Жемен-де-Пре. Нас усадили за столик у самой танцевальной площадки. Хавьер, который в этот вечер зашелся как никогда, заказал четыре виски. Они с Нанси сразу же пошли танцевать, а я, притиснутый толпой к столику, все говорил хули о театре, об Артуре Миллере. Мы сидели совсем близко, руки наши были сплетены. Она мужественно слушала меня, а я утверждал что в ту ночь открыл для себя театр, что пьеса может быть не менее сложной и глубокой, чем роман. И она кусочек жизни, ибо ее представляют живые существа из плоти и крови, и в представлении участвуют и другие виды искусства, живописи, музыка, а потому драматургия превыше всего. Может мне сменить жанры вместо рассказов писать драмы?» — спросил я с величайшим волнением. — Что ты посоветуешь? — Ну, что касается меня, препятствий не будет, — ответила вставая тетушка Хулия. — Но сейчас, Варгита, сведи меня танцевать и скажешь что-нибудь на ушко. «Между танцами, если хочешь, можешь говорить о литературе. Разрешаю тебя.